Глава 5. Тонио просто вернулся в отель. К нему в номер явился метрдотель и вежливо напомнил о том, что номер всё ещё числился за ним, престо, так как в номере находились его вещи, чемодан, и что необходимо заплатить по счёту. Хорошо, завтра утром я вам уплачу, ответил Тонио, расхаживая по номеру. Метрдотель поклонился, неочень доверчиво взглянул на престо и ушёл. Однако Где же я достану денег? спросил Тонео, валявшийся на полу чемодан. Но чемодан безмолствовал. Тонео подошёл к чемодану, открыл его и начал вытряхивать костюмы, в надежде найти в кармане завалившиеся случайно деньги. Денег не оказалось. Но из одного кармана выпала чековая книжка. Как Тонео мог забыть о ней? В банке Тонео хранил свои миллионы. Стоит только написать чек, Тонио быстро подошёл к столу, взял перо в руки и приготовился подписать чек, но вдруг его охватило колебание. Тонио отложил свою чековую книжку в сторону и, взяв газету, начал писать на ней свою фамилию. Его опасения оправдались. Почерк Тонио изменился. С такой подписью ему не выдадут денег, и ещё, пожалуй, арестуют за подделку подписи и попытку получить не принадлежащие ему деньги. Да, впрочем, эти деньги и с настоящей подписью не выдали бы ему, ведь на них наложен арест. Тонио вздохнул и бросил перо. А деньги ему необходимы. Если дать телеграмму Гоффману и просить его прислать деньги телеграфам, но при получении их опять могут встретиться затруднения. Впрочем, Гоффман может выслать деньги на имя владельца отеля. Просто думал. и рассеянно просматривал газету, на которой пробовал расписываться. Одна заметка привлекла его внимание. В отделе театра и кино сообщалась самая последняя новость. «Мисс Геде Люкс выходит замуж за мистера Лоренцо Марр». Лоренцо — кинематографический артист, игравший не раз в одном фильме с Престой. Престой — несчастный. Лоренцо — счастливый, любовник. Так было на экране, так случилось и в жизни. Вот он. Тот полубог, которому Люкс отдала свою руку и сердце. Но разве он более красив, чем перевоплощённый Престо? Тоню посмотрел в зеркало. Да, он престо красив. Не менее красив, чем Лоренцо. Но у Лоренцо есть имя, а Престо потерял свою славу вместе со своим лицом. Престо должен повидаться с Нею. Проклятье. У него не осталось даже приличного костюма. Выходной истрепался в тюрьме. Преста вновь взял перо и быстро написал телеграмму Гоффману. «Пришли 10 тысяч долларов на имя мистера Грии, отель «Империаль», Сан-Франциско, Преста». Затем Тонио попросил к телефону владельца и сказал ему. «Вы знаете, мистер, что я вполне платежеспособен, только случайно попал в затруднительное материальное положение. Меня может выручить мой друг, Гоффман. Он пришлет 10 тысяч долларов на ваше имя». Прошу из этих денег взять, что вам следует по моему счету, а остальные деньги вы передадите мне. Владелец ресторана охотно пошел на эту сделку. И скоро в кармане Преста лежали деньги, за вычетом долга, более 4 тысяч долларов. Гоффман вместо 10 прислал только 5. В отеле Тонио опять был открыт кредит, и лица лакеев вновь сделались почтительными. Преста купил себе новый костюм, и, наняв автомобиль, отправился к Гедди Люкс. «Мисс Люкс», — сказал Преста, увидев Гедду, — «я пришел поздравить вас». «Вы нашли своего бога?» «Да, нашла», — ответила она. «Еще раз поздравляю вас и желаю всяческих радостей. Я примирился со своей участью человека, потерявшего лицо. Вы верите мне? Верите, что я действительно Антонио Преста, ваш старый товарищ и друг?» Люк скивнула головою. «Так вот, к вам у меня есть одна большая просьба. Я хотел бы устроить прощальный ужин и пригласить на него моих былых друзей. Их это ни к чему не обяжет, просто мне хотелось бы еще раз, последний раз, побывать в их милой компании. А потом? Потом Преста займет подобающее ему скромное место в жизни». Она охотно приняла приглашение. Но этого мало, продолжал процитируя. Я прошу вас обеспечить успех моему прощальному ужину. Вот список приглашённых.